В начале славных дел. Джон, порох, фитиль! Ради прикола Серега подначил Володя цитатой из старого детского сериала Остров сокровищ. Чтоб тебя разорвало, в то тон ему ответил Володя, продолжая трудиться над гранулированием пороха. Процедура эта не особо сложная, и при правильной пропорции смеси вполне безопасная. Главное, что при перемешивании пороховой мякоти не полыхнуло, поэтому передозировка селитры не рекомендуется, а курить марш-курилку! А дальше уж, когда порошкообразная смесь смочена водой, растирать ее в кашицу и протирать через сито уже можно безбоязненно. Пока готовый продукт не высохнет, можно туда хоть выкуренную трубку выколачивать, г, -г, -г. Мы, конечно, так с этим делом не лихачим, все-таки мы уже люди взрослые и солидные, и счастливое хулиганское детство для всех нас давно уже позади, да и вообще порох, он ведь и сырой-то один хрен остается порохом, а эта субстанция требует к себе уважения. Но словесно шутить, шутим, конечно. Поскольку я сижу по другую сторону стола, на должном удалении от пожара взрывоопасных ингредиентов, мне-то выкурить трубочку никакая религия не запрещает. Попыхивая ее в свое удовольствие, слушаю их шуточную пикировку, и тут вспомнилось. Слухайте-ка сюды. Дослуживаю я, значится, первый год. Незадолго до этого меня как раз за драку из погранотряда на окружные склады дослуживать сослали. Ну и послали нас в шестером с прапором на склад АТВ, оружие и боеприпасов, если кто не в курсах. Ящики маслать. Ящиков тех, хренища. Три длинных Зила, а нас шестеро салак. Ну, не духи мы уже, аж целые отцы, но один хрен еще положено. Ящики по 60 кило, мины к минометам. Сгружаем Зилов, укладываем в штабель. Ну, первые три этажа укладываем аккуратно, но выше-то уже не удобняк. А мы-то ведь уже конкретно загребались и уже закидываем. А это ж мины, грибануть могут. А нам похрену, мы уже на автопилоте. Прапор перебздел, орет, за штабелем ныкается. А мы рычим в ответ и один хрен швыряем, похрену. Короче, перемаслали, закидали, ни хрена не грибануло, прапор отгребался, законный перекур. А мы ж загребались, ноги хрен держат, ну и ищем, куда бы нам тут жопу утрамбануть. Ну, ящиков-то всяких на складе до гребени матери, присаживайся на любой. Только они ж пыльные, а я весь в поту, ХБ мокрая. На пыльный ящик сядешь, вся жопа будет грязная, и отстирывать потом загребешься, а мне же влом. Оглядываюсь, вижу, несколько свежих чистеньких фанерных ящиков под мою ленивую жопу в самый раз. Разваливаюсь на них, закуриваю, а прапор орет. Канатов, мать твою, охренел! На чем куришь? А я в полуотключке, похрену. А не один ли хрен, товарищ прапорщик? Тот. Читать умеешь, гребаный дятел? Читай, что на ящиках написано. Ну, свешиваюсь, читаю. Порох. Ну и хрен ли. Затягиваюсь снова. Прапор. Мать твою за ногу. Ты же куришь, млять, на бочке с порохом. Ну, курю. С хрена ли это кого-то гребет? Мешаю кому-то, что ли? Курю дальше, похрену. Гы-гы-гы, заржал Серега. «И хрен ли тут такого смешного?» — урезонил его Володя. «Там, где по уму надо человек пятнадцать, вгребывают пятеро. Из-за себя, из-за дедов, из-за того парня, который откосил от службы. Вот так и взрываются нахрен склады боеприпасов, если не повезет. Не по умыслу, а по разгильдяйству. Люди загребались, и им уже все похрену». «Зернистый порох — не роскошь, а элементарная техника безопасности. Пушки ведь у нас пока еще деревянные, до бронзовых нам еще далеко». Хоть и купил и толкового раба-летейщика, работавшего раньше у маститого скульптора по бронзе, дело это большое и серьезное, и делать его надо по уму, а не тяп -ляп. так что успеть к весне не хрен даже и мечтать. Пока только деревянный макет соорудили, что тоже было не так-то легко, ведь я замахиваюсь на скорострельную казнозарядную артиллерию, в металле же пока делаем только легкую стрелковку, те же дульнозарядные самопалы, только уже подобротнее. Пока ребята возятся с порохом, я тут как раз корплю над подгонкой друг дружки деталей ударно-кремневого замка. Их приходится припиливать напильником и его приладкой к ложе. «Пилите, Шура, они золотые», — подначивает меня Серега. «По цвету металла основные детали и в самом деле похожи. Литые из бронзы, как раз на них мы, купленного тестем раболитейщика, знавшивости проверяли. Крышку полки только пришлось стальной делать, она ведь еще и огни вам служит» ее мне ковал, науглероживал и калил у круг. Пластинчатые пружины для замков пока временные, из роговых пластинок. Для проверки механизма на работоспособность их достаточно, потом уже нормальными их заменим, из бериллиевой бронзы. Пока наш ВПК оставляет желать лучшего, мы вынуждены довольствоваться дульнозарядными кремневыми пистолями, гладкоствольными, конечно. По наших пружинных выйдут, и на том спасибо». Ружья же такого типа делать при наших-то мощных арбалетах какой смысл? Чтоб с дробью на мелкую дичь охотиться? Так мы же, хвала богам и нанимателю, давно уже не из голодного края. Пистоли эти, впрочем, даже будучи на данный момент вершиной нашего хай-тека, нас один хрен удручают. Это у хреню остается в загашнике его табельный полицейский стар, а у нас лишь мечты о подобных агрегатах, которые невольно наводят нас на неслабую ностальгию по нашему прежнему современному миру. — У меня Марголин дома был с двумя сотнями патронов, — хвастанул Серега. — От деда еще остался. Прикиньте, сюда бы мне его. — Да хрень ли это за ствол, — поморщился Володя, — жалкая мелкашка. — Не скажи, — возразил я ему, — если пулю ножовкой крест-накрест надпилить, будет и мелкашка, что доктор прописал. Пару лет назад мне предлагали Марголина, но за пятьдесят штук, и всего с двумя пачками патронов. А они ведь у него, Курц, ни разу не лонг-райфл. У охотников-мелкашечников не ходовые, так что хрен такие достанешь по нынешним-то временам. Ну и нахрена он мне тогда такой сдался за такие деньги? Разве Курц? Мой был под нормальные лонг-райфл, которые и к винтарям шли, припомнил Серега. Хорошая спортивная олимпийка. Дед его как раз у знакомых спортсменов и доставал. Повезло тебе, значит, старая модель. А такой и я хрен отказался бы. А мне только новую предлагали, которая под курц, а Long rifle в нее ни хрена не полезет. Но меня и задавила жаба. За те 50 штук можно было и макарку переделанного из пневматического купить. Его мне тоже предлагали, с удлиненным стволом и новым кожухом-затвором, работы подпольных умельцев. Для пижонов на нем даже гравировали «Кольт commander Внешне в натуре похож был, только на макаровской основе и под макаровский патрон. Вот это был агрегат. Не купил только от того, что патронов к нему продавец не давал. Доставай их сам, где хочешь. А у меня не было хорошего знакомого из вояка-элементов, чтобы патронами разживаться. Обидно, блядь. Макарка переделанный и у меня был, признался Володя. Не такой только крутой, как ты расписываешь, а обычный, из газового пердунка восстановленный. Ну и хрен ли. Тут я и такому был бы рад до усрачки. Хотя с патронами такая же беда, что и у тебя. У знакомого был наган спортивный под мелкашку. Вот это была вещь. Хотел его у него купить, да только он хрен продавал. Еще бы, у меня такой был, не удержался я от хвастовства. Не спортивный, правда, а переделанный из стартового блефа. Но какая нахрен разница? Те же умельцы переделывали». Через полгода после отказа от такого длинного макарки предложили мне и этот мелкашечный наган. И уж его-то я, конечно, оторвал с руками. Прикинь, знакомый охотник-мелкашечник имелся, и через него я эти патроны хоть лонг-райфл, хоть даже и магнум купить мог. По длине ведь в этот нагановский барабан и магнум помещается, а это уже довольно серьезный патрон. Да это уже не хрен собачий, согласился Володя. А как насчет утечки газов в щель между стволом и барабаном? Там втулки фальшпатроны были вместо выбитых запрессованные с хорошими коническими фасками и с авторопластовыми прокладками для полной герметизации, — объяснил я ему. При надвигании барабана прижимались и перекрывали зазор. Ну и запас таких же прокладок для смены изношенных дали в комплекте. Хотя уж их-то я и сам себе наделать мог на работе сколько угодно и не боясь спалиться. — Круто, — одобрил спецназер. — Вот с таким аппаратом, да с магновскими патронами. Да снегуманной пулей не так стрёмно было бы и в эту седую древность провалиться. Так хрен же там. Мы тут, а железяки наши дома остались. Ну и вот за что нам тут такая невезуха? Да ладно тебе. Сам же понимаешь, что хрен бы мы наши аппараты через эту грёбаную таможню провезли. Да в звезду таможню. Я имею в виду, если бы мы в России провалились. Ага, и сейчас бы ныкались от зимних морозов в курной избе. А то и вовсе в землянке, в которой народу, как тех сельдей в бочке. Знаешь, мне как-то наш нынешний средиземноморский вариант все-таки больше нравится. Ну, это-то да. Я ж разве спорю? Обидно просто, что без нормальных стволов тут оказались. И делаем себе теперь какие-то, блядь, детские самопалы. Обидно ему. Ты хоть представляешь себе, насколько мне обидно? Я же мог бы, в принципе, и вооруженным с вами попасть. Мог купить себе прямо в Кадисе, в паре сотен метров от отеля. Так, исключительно из-за нашей уродской таможни и гребанных ментов жаба задавила. Из-за того, что домой хрен провез бы. А чего взять-то хотел? Даблбаррел, Круномельчеровский. А это еще что за хрень? Мощный пневматический револьвер. Начальная скорость пули 138 метров в секунду. Ну, по паспорту. Так это ж разве мощный? У того же нашего анекса обычного, всяко поболе. Так калибр же покрупнее, 5,5. Та же самая, считай, мелкашка. Пули, соответственно, тяжелее, чем у обычной пневматики, которая 4,5. Ну ты сказанул, мелкашка. У того же Марголина начальная скорость больше 200, а тут меньше 150. Так то ж огнестрел уже, а это пневматика. Я ж не говорю, что воевать ей. Для спецоперации было бы самое оно. Тоже газобаллонник. Какой в звезду газобаллонник? Стал бы я на тот гребаный углекислотник губу раскатывать. У него накачные пневмопатроны. Пули только расходуются, а сами патроны накачиваешь рычажным насосом по новой, заряжаешь новыми пулями и шмаляешь в свое удовольствие. А пуль в одной жестянке пятьсот штук. Вот и прикинь хрен к носу. Я у нас еще на этот аппарат облизывался. Да хрен его у нас купишь. Тут увидел в Кадисе, продается он свободно, загорелся. Потом вспомнил про нашу гребаную таможню и люто возненавидел горячо любимую родину, млять. Облизнулся и купил только комплект патронов и насос. Так и остались, блядь, в номере отеля. А нахрена они тебе без самого ствола? Так на Ганже мелкашечный дома был. А на работе были знакомые работяги-станочники. Развинтить тот покупной патрон, нарисовать эскизы деталюшек с размерами, наточить комплектов эдак на полсотни, прокладки вместо тех сраных резиновых нарезать полиуретановые, которым сносу нет, да барабан или вообще новый с нуля сделать, или от непеределанного облефа под эти пневмопатроны расточить. И на хрена мне тогда был бы нужен этот дорогущий и один хрен травящий между стволом и барабаном болбаров. Я бы шмалял себе этими патронами из Нагана. Пули ведь и у нас свободно продаются. Ствол только без лицензии, хрен купишь. Думаю даже, что за счет Нагановской обтюрации и более длинного ствола и начальная скорость пули добавилась бы нехило. Так это даже на пневмопатронах, без всякого рукоблудия с фальшпатронами подживело, или там подстроительный патрон, которого тоже никто не отменял. — Сеньоры, это же все противозаконно. Вы прямо бандиты какие-то, — хмыкнул наш испанский мент. — Ага, русская мафия в собственном соку. Прошу любить и жаловать, — ответил я. — Статья 222 или «Три гуся» до трех лет. До 223. Уже от трех до пяти, если спалился. — Ну и зачем вам это? Так ведь не от хорошей же жизни рискуем, а на всякий пожарный, — ответил ему Володя. Вот, прикинь, случился большой звездец. А это еще что такое? Ну, рухнула нахрен вся цивилизация, — разжевал я. Через некоторое время звездец государству и всем его законам. Представляешь, чего тогда начнется? У вас полно марокканцев и своей собственной шантропы. У нас тоже хватает и своей понаехавшей. Ну и как тут тогда прикажешь выживать без ствола? Так у вас же вроде тоже можно получить разрешение и купить себе вполне законное оружие. Разве нет? Ага, можно. И оно на тебе числится. И если заставят сдать, хрен отвертишься. А кто заставит? А родное государство, кто ж еще? Каждый год эти гребаные депутаты вопрос о полном запрете всего гражданского оружия поднимают. И где гарантия, что такой закон в конце концов не примут? И у нас поднимают. Но ведь не запретили же до сих пор. Это у вас, а то у нас. «Не доверяем мы родной власти Хренио, как и она нам. Живем под ней, сосуществуем мирно, даже законы соблюдаем, те, которые не дурацкие, а в самом деле для нашего же блага. Ну а дурацкие, сам ведь понимаешь, свою голову на плечах имеем. В любой момент же могут всех чрезмерно законопослушных разоружить нахрен, и останутся они перед Шантропой с голыми руками». «Было уже такое в Чечне, перед самой заварухой», — добавил Володя. Изъяли все легальное оружие под предлогом разрядки обстановки, а гребаная заваруха один хрен наступила, и вооруженными остались только те, у кого было приныкано нелегальное. Но ведь сами же говорите, что у вас даже посадить за него могут на несколько лет. У нас-то обычно просто конфискация и штраф, если оружие не слишком серьезное. Но у нас тоже чаще просто отбирают, если конкретно к тебе у ментов никаких других претензий нет. Вот когда имеется у них на тебя зуб, тогда да, запросто и посадить могут, если попадешься. А ты не нарывайся на неприятности и не попадайся со стволом. Нормальный, вменяемый человек с нелегальной пушкой по улицам не шляется и на самой опушке лесопарка рядом с городом из нее не шмаляет, а держит ее в укромном месте на черный день. Обзавелся в втихаря, пристрелял где-нибудь подальше от лишних глаз и ушей и заныкал хорошенько. Ну и изредка постреливает в втихаря для поддержания навыка, и снова в нычку. Менты ведь тоже все понимают, и нормальных людей без нужды не трясут. Им и настоящие шантропы за глаза хватает. Это ж пистолет, не пулемет. Мятежа с ним не учинишь и войны не развяжешь. Сами же менты нелегальными стволами обзаводятся, и их предпочитают в кобуре носить, а табельный так и оставляют в сейфе. Если пришлось ему пострелять, так в случае чего и отмазаться легче. Типа «Не я стрелял, вот мой табельный, абсолютно чистый, проверяйте». — У нас тоже, сеньоры, — смущенно признался Васькин. — Такое расследование после каждого случая стрельбы устраивают. Столько бумаг нас исписать заставляют, что лучше из своего табельного не стрелять. У меня тоже нелегальный пистолет был дома припрятан. Той же модели, что и табельный. И если я ожидал, что, возможно, стрельба, то брал вместо табельного его. Знал бы заранее, что вот так вляпаемся. Взял бы с собой оба и все патроны. Да еще прикупил бы в первом же магазине на все деньги. — Так ведь и мы о том же, гы-гы! — хохотнул я. — Я ведь чего про этот гребаный балбарел вспомнил? — В нашем нынешнем положении даже он был бы небезопасен. С двух шагов, да в убойное место. Знал бы, что попадем, так вообще купил бы себе самую мощную пневматику, какая только у вас свободно продается. — Это самое большое двадцать четыре и две десятых джоуля дульной энергии, — машинально подсказал испанец. — Но носить его без лицензии все равно запрещено и на улице тебя с ней задержал бы первый же встречный полицейский. Ну так я же и не про винтарь говорю, а про пистоль, которую в пляжной сумке заныкать можно. Я ж первым делом в расклады ваши въехал, а потом уж в магазин пошел. А для пистолетов это самое большое Джоули-15, если рассматривать пружинно-поршневые и со встроенным насосом, снова машинально подсказал Васкис. Мощнее их только баллонные, а их в наших условиях не заправить. «Мужики, хорош! Не сыпьте, млядь, соль на рану!» — взмолился Серега, и у нас не нашлось аргументированных возражений. «Что не говори, а нормальное оружие современного типа — больная тема. Долго еще оно будет нам не по зубам. Если уж не вдаваться совсем уж в несбыточные мечты, то и капсульный револьвер вроде первых кольтов для нас — хай-тек на грани реальности. Пока не опробуем и не освоим литье по выплавляемым моделям казнозарядных пушек со сменными зарядными коморами, За револьверный проект даже браться смешно. Как ни крути, а ВПК наш пока что еще в самом зачаточном состоянии. Вот с текстилем Ситуевина несколько лучше. Гусеницы дубового шелкопряда успешно закухлились и спустя десяток дней вылупились в виде бабочек, которые также успешно перетрахались и отложили яйца в приготовленных для этого яслях. Гонца за мной управляющий прислал при самых первых вылупившихся шелкопрядах. Так что уже самый разгар и концовку процесса я наблюдал и разруливал самолично. Успешно прошел и аналогичный процесс на моей экспериментальной ферме походного шелкопряда. Я сам проследил, чтобы его коконы были все сожжены, а все коконы нормального тщательно собраны и отправлены к нам в город. Ну, не один там рулил, а с помощью увязавшейся со мной муни, ну это уже нюансы. Несколько десятков, не бог весть какой запас. Но я же велел управляющему организовать еще и сбор диких, да и скупленные вилли ранее еще есть. Из этого прежнего запаса индогричанка уже нащипала и начесала волокна, и с ним уже засела за свою продвинутую индийскую прялку. А меня она о озадачить рама сделать еще несколько. Оторвана, откровенно говоря, еще та, при всей своей показной индийской скромности. Я даже не ожидал, учитывая ее близкие отношения с рамом. Ведь как вернулись мы с командировки, ну не домогался я ее совершенно. Нахрена она мне сдалась, как баба, спрашивается, когда есть шикарная наложница, а теперь с некоторых пор еще и не менее шикарная жена. И нахрена я сам ей сдался, когда не домогаясь ни разу, а у нее рам имеется, к которому она и сама, кстати говоря, неровно дышит. Ларчик же, как оказалось, открывался довольно просто. Дело все опять-таки в их кастовых индийских заморочках. Прежние ведь коконы мы вместе с ней учитывали, она сортировала, я считал. Ну, а античным счетом я владею хреновенько, сложный он у них, с их-то буквенной цифирью. Так я на овощенной дощечке нормальными арабскими цифрами в столбик считал, а она глазастая, млять, увидала и в осадок выпала. Я ведь и запамятовал как-то, что нормальные современные цифры, которые мы знаем как арабские, на самом деле индийские. А я еще и не просто складывал многозначные числа. Яшик еще и умножал в столбик, что в ее глазах было вообще таинственной высшей математикой. А кто в Индии такими великими тайнами владеет? Только жрецы-брахманы. Вот и вышло, что в ее глазах я оказался не просто элитным, а супер-элитным самцом. Но она и увязалась со мной в срочный выезд на дачу. Ага, дабы без ее квалифицированного пригляда эти деревенские орясины коконов не попортили и молодняка шелкопрядного не загубили. А раз поездка срочная, спешная, а дорога нелегкая, а жена у меня в интересном положении и в помощи Сафоне бы нуждается, то ведь долг хорошей рабыни ублажить господина и по прямому назначению. Ну, кто бы возражал? Пришлось мне, конечно, предупредить ее на предмет техники безопасности. Последствия-то мне не нужны, и радости мне не доставят, в отличие от самого процесса. Это ее несколько раз досадовало, но не сильно, и на самом процессе никак не сказалось. Хотя, надо полагать, свой замысел она просто отложила. Самое интересное, что при этом она еще и в натуре здорово помогла с коконами и молодняком шелкопряда разобраться. А как вернулись в город, так она сразу же идеей о нескольких прялках загорелась. Хотя ей тут и одной-то, на мой взгляд, с имеющимся у нас количеством коконов, работы не шибко много. Так что главной ее целью, сдается мне, было не столько будущий предельный цех оборудованием оснастить, Сколько своего рама сложной и ответственной деятельностью загрузить, дабы тот пореже отвлекался в течение дня. У нее же самой при этом то одна какая-то мелочь не ладилась, то другая. И почему-то всякий раз именно мой совет требовался. Ага, инженерный. Тем не менее, прясть нить из расчесанных оконов в шелковую нить она тоже как-то успевала. Квалификация, млять. А вот стекло античное меня не порадовало. Не тем, что дорогое, насрать на это, а качеством. Мутное оно, пузырчатое и практически непрозрачное. Бусы и посуда из него у античных стеклоделов получается хорошо. Но мне ж не бусы, мне ж линзы нужны для подзорных труб. А что разглядишь через такую убогую стекляшку? После того, как я подсказал Диоклу, что нужно повысить температуру нагрева при стекловарении, тот приспособил к печи кузнечные мехи, но пока что реальные успехи не впечатляют. Белее получается стекло, прозрачнее, меньше воздушных пузырьков, но и до современного бутылочного ему еще очень далеко. Об оптическом же я и вовсе молчу, зачем зря расстраиваться. Остается лишь надеяться, что это только пока. Что радует, так это металлургия, особенно бериллиевой бронзы. Не знаю уж, каким там супер-пупер-экономистом был тот бородатый Карло Марло, все свои биржевые спекуляции тупо просравший, Но кое в чем, и он был все-таки прав. За хорошую прибыль торгаш-буржуин пойдет на все. Купчина, получивший от меня заказ на некондиционные берилы сельбы, обернулся туда и обратно мухой, не убоявшись даже зимних штормов, прямо как борющийся с Ганнибалом за власть гаструбал козленок. Но если означенный политикан из враждебной баркидом группировки, отбыв фрим Рим еще по осени, так в нем и застрял без вести для широких карфагенских масс, то берилы — вот они, честь по чести. Такие же точно, как и те, что успешно шли у нас в дело на руднике близ Кордубы. На Эльбе их тоже дохренища, хоть и не так, как на севере Испании. В качестве стройматериала они там не используются, но по сравнению с соседними областями — тоже дохренища. Поэтому скупщики их на Эльбе тоже капризны. То им цвет камня не тот, то кристаллики мелкие, то прозрачности нет. В результате сбывается лишь ничтожная часть добываемых берилов, а основная масса так и остается в отвалах пустой породы. Торгашу эти шахтные отбросы собрать лишь немногим труднее, чем просто грунта. Не удивлюсь, если окажется, что сам же со своей матраснёй собирал. Для него это хорошие деньги за никому не нужную хрень, для меня же сущие гроши за ценную лигирующую присадку. Но убеждать его в том, что это не он бессовестно наживается на мне, а я на нем. Никто, само собой, не собирается. Для всех посторонних это примесь к цементу для придания бетону эстетичного художественного вида, которую я перед добавлением в раствор еще загребусь сортировать по цвету, размалывать в тонкую пыль и равномерно перемешивать с цементом. А поскольку размалывать я берилы и в самом деле буду, а все инородные исключения тоже размелю и орунтию к месту его строительства отправлю, посланный с этим грузом раб... Высыпет его на обочину где-нибудь втихаря подальше от города. Этот финт ушами неплохо маскирует их истинное предназначение. Собственно, сортировкой и размолом уже занимаются выделенные у Круфу в помощь рабы-левийцы, которых я от греха подальше забрал с дачи в город. Рабочая сила тоже не обижена, ведь мое слово крепче гороха. При первом же прибывшем караване с живым грузом от гарамантов я прогулялся с ними на невольничий рынок, И при покупках графа Суворова из себя не корчил, а учитывал и их пожелания. Ну, в приемлемом для меня ценовом диапазоне, конечно, но все-таки и их запросы учел. Совсем уж стрёмно ни одной не взял, а ради пущего ажиотажа, дабы заботу хозяйскую осознали и оценили, раскошелился даже на одну весьма редкую среди левиек блондинку, которую объявил им призом для того, кто выиграет ее по жребию. В общем, семьями мои работнички теперь обзаведутся а прясть доткать да практически любая баба античного мира умеет, так что заодно у меня и работницы для будущего текстильного цеха теперь имеются. Прикупил я, конечно, и пополнение рабочей силы на дачу. Левийцев, да еще и диких гаромантами приведенных, я, брать еще, с ума не свихнулся. Бабы — дело другое, они только рады будут более высокому по сравнению с их нищими деревушками уровню жизни, а мужики, эти гордые сыны Сахары, нахрен, нахрен, Пусть другие их берут, кто с головой не дружит. Ну, разве только если спекульнуть ими, перепродав в несколько раз дороже в заморских странах, где бежать им некуда, да и некому. Ну и это пусть лучше другие делают, кто дачу за городом не держит и с ливийцами не соседствует. А мне тут репутация пособника гнобящих их работорговцев нахрен не нужна. Что ж я, не найду на чем нажиться. Жадность, говорят, фраера разгубила, И мне не с руки быть тем фраером. Поэтому, хоть и переплатил немного, но взял все еще продолжающих поступать на рынок македонян, фракийцев с досицелийцев да сицилийцев. Последние, будучи либо греками, либо эллинизированными сикулами, были достаточно культурны и для не самых простых работ. Вполне годились как для продвинутого сельского хозяйства дачи, так и для промышленности в городе. А работы впереди выше крыши. На бронзовую артиллерию мы пока не тянем. Один хрен к весне ее не успеть. Так что оловянистая пушечная бронза нам не к спеху, а вот пружинная берилевая нужна как воздух. Диокол ведь с помощником уже вовсю точат и строгают все деревянные детали аж для пяти полиболов сразу, двух стрелометов и трех пулеметов. Я задумал модифицированную конструкцию по арбалетной схеме, и для нее мне нужны бронзовые пружинные дуги. В данном случае, собственно, как это часто и бывает, новая — это просто очень хорошо забытая старая. Начинала античная военная инженерная мысль как раз с той самой несложной арбалетной схемы, и лишь потом вынужденно усложнила ее волосяными или сухожильными торсионами. Металла-то упругого у этих греков не было, с деревянной же дугой баллиста получалась у античных механиков слишком громоздкой по габаритам, а с композитной деревянно-роговой — слишком трудоемкой и дорогой в изготовлении. «У меня же упругий металл есть, а точнее, скоро будет» и заморачиваться торсионной классикой мне нет ни малейшего резона. Зачем, когда есть медь, есть берилы и есть укров. А еще есть технически подкованный старик Диокл, который обожает делать то, чего никогда еще раньше не делал. Он тогда молодость вспоминает, и ему хочется тряхнуть стариной. Да и такелу, парню тому башковитому ливийскому, которого я еще на даче в подручные к Диоклу определил, тоже интересно над хитрыми механизмами работать. И не просто их тупо копировать а еще и усовершенствовать, доводя их до ума. Гляжу я иной раз на этих двоих и думаю, а ведь античный мир стоит на пороге научно-технической революции. Так какого ж хрена эти угребки не переступили его нахрен? Ведь несколько столетий еще будут стоять перед ним и топтаться на месте, ни туда, ни сюда, пока не придут дикари и не отбросят их назад на свой дикарский уровень. Уроды, млять, ущербные! Или так им и надо этим долбогребом? Мы с нашими не раз уже эту ситуевину обсуждали. Хоть и не хреново тут живет элита античного мира, в которую мы так или иначе тихой сапой внедримся, но нам-то для себя и своих потомков хочется гораздо большего. И мы это можем, а раз можем, значит достойны. Внедрить новинки да раскрутить маховик прогресса — соблазн нехилый чтобы достойно жить самим, чтобы обеспечить достойную жизнь потомкам, нашим и тех, кто примкнет к нам, чтобы обезопасить их жизнь от предстоящих исторических передряг. Все ведь в свое время фантастики исторической про современных попаданцев начитались, и практически во всех сюжетах попаданцы лихо раскручивают прогресс, после чего громят всех окрестных враждебных им туземцев и наводят свой прогрессивный порядок. Осилим, если зададимся целью. Еще год назад мой ответ был бы однозначно отрицательным. Не до жиру, быть бы живу. Сейчас не знаю. Силы по-прежнему несопоставимы, но какие-то шансы уже, пожалуй, просматриваются. Не сей секунд, конечно, а в дальней перспективе, на которую времени вроде бы достаточно. Если экстраполировать тенденцию дальше, получается, что еще через несколько лет шансы будут уже просматриваться не какие-то, а очень даже неплохие, а через 10 или 15 лет В принципе-то, реализовать этот классический попаданческий сценарий вполне возможно. Не так легко и лихо, как у тех фантастов, нас ведь горстка, и нам надо с первоединомышленниками из числа хроноаборигенов обрасти, и не десятками, а сотнями как минимум. Но за пару десятилетий это реально. А несколько сотен отчаянных античных бойцов, вроде тех же испанских иберов, но со скорострельными, казнозарядными ружьями и пушками, это сила. У Дона Кортеса всего-то 13 старых изношенных орудий и было в наличии, да по сотне примерно испанских аркебузиров с арбалетчиками, когда он Титлан Ацтекский блокировал и штурмовал окончательно. Без туземных союзников он бы там, конечно, хрен справился, но так и к нам ведь тут же найдется кому примкнуть. Стоит нам только продемонстрировать в паре тройки удачных сражений, как легко мы можем побить хваленных римских легионеров. Многих Рим успел уже обидеть, слишком многих. Уничтожить Рим — это вряд ли, пороху того же хрен на всю Римскую республику напасешься. А вот убедительно отбиться, так, чтобы даже и сам соблазн на новые попытки отшибло надолго, это в принципе можно. Вопрос в другом — нужно ли? Ведь это ж как минимум десятки пушек и сотни винтовок, а значит, мощная продвинутая промышленность. И то, и другое раз и навсегда изменит историю здешнего античного мира. Нужно ли это нам? Дело ведь не только в нашем послезнании, которого нам, если совсем уж честно, жаль лишаться. Уж очень хорошее преимущество оно нам дает перед незнающими будущего аборигенами. И даже не в том, что в мире без Римской империи темные века могут наступить раньше и продлиться дольше, чем в известной нам истории. Дело еще и в том, что наша сила в развитии, а господство имперского типа или даже просто гегемония развития абсолютно не способствует. При подавляющем силовом превосходстве над аборигенами нам некого станет догонять и перегонять, и тогда наши потомки, успокоившись и расслабившись, могут запросто, дабы облегчить себе жизнь на светлое будущее, тупо законсервироваться на достигнутом уровне. Ведь развитие — это напряжение, умственное и физическое, это преодоление неизбежно возникающих по ходу дела трудностей, и зачем это надо, когда и так все хорошо? одолев и завоевав всех своих соперников в Средиземноморье, почил на лаврах и законсервировался Рим. А застыв в развитии, закоснел и деградировал настолько, что стал в конце концов добычей варваров, которым, в отличие от него, как раз очень даже было кого догонять и перегонять, что они, собственно, и сделали. И где тот хваленный Рим? Позднее та же история повторилась уже и с Византией, долгое время почивавшей на лаврах мировой сверхдержавы, которой некого догонять и перегонять, но которую зато саму догнали и перегнали, в конце концов, сперва западноевропейцы, а потом еще и даже турки-османы. И где-то хваленая Византия теперь? И ведь, что самое-то интересное, были и в том же Риме люди, которые все это понимали и просчитывали заранее. В аккурат перед Третьей Пунической там была целая группировка сенаторов, выступавших против уничтожения Карфагена а некоторые даже из-за смягчения для него условий мира, за предоставление ему большей степени свободы и независимости. И не из гуманизма они за это выступали, не из какого-то там абстрактного альтруизма, а сугубо из разумного римского эгоизма. Эти люди прекрасно понимали, что именно соперничество с Карфагеном и другими сильными противниками сделало родной Рим сильным, стойким, энергичным и динамично развивающимся. И чтобы Рим оставался таким и дальше, а не расслабился и не деградировал, ему позарез требовался достойный соперник. Тот же Карфаген, например, динамично развивающийся, умеющий зализывать раны и вполне способный держать и Рим в здоровом жизненном тонусе, если только дать ему восстановиться и поднарастить селенок. Что еще интереснее, одним из лидеров этой дальновидной группировки Сената был Сципион Эмилиан, тот самый, который вошел в историю как разрушитель того Карфагена. То есть, как честный и дисциплинированный исполнитель того самого приказа, отдачи которого он перед тем всячески противился до самой последней возможности. Мораль же сей басня такова. «Не будь слабым — сожрут, но не будь и слишком сильным — это тоже вредно». Причем настолько вредно, что я, как самопровозглашенный социально-политический медик, категорически это противопоказываю. Привыкнешь к безнаказанности, забуреешь сверх всякой меры, начнешь беспредельничать, и наживешь себе этим своим беспределом хренову тучу лишних врагов. А потом еще и обленишься, расслабишься и деградируешь. После чего один хрен сожрут. Прямо живьем сожрут, да еще и с неподдельным энтузиазмом, потому как однозначно будет за что. Припомнят ведь все, и счет будет огромным, со всеми набежавшими за долгое время твоего господства процентами. А посему будь сильным, но не самым сильным, таким, чтоб не дать себя сожрать, но чтоб не забуреть. И чтобы всегда было кого догонять и перегонять. Ведь не так уж сложно же в теории это. Просто ли это на практике, вопрос уже другой. Но надо как-то исхитриться и суметь.